«Ментальная эффективность» и «Другие подсказки для мужчин и женщин». Глава первая. «Ментальная эффективность». Обращение. Если есть в рекламе какая-то польза, а журналист будет последним человеком, кто скажет, что ее нет, то физическая подготовка американцев быстро приближается к уровню, которого мир не видел, возможно, со времен Спарты. Все американские газеты, ежемесячные журналы переполнены бесчисленными иллюстрированными рекламными объявлениями от специалистов по физкультуре. Каждый из них обещает заставить все органы тела исполнять свои обязанности, подобно автомобилю мощностью в 60 лошадиных сил, который никогда не ломается. Я видел на днях книгу, написанную одним из таких специалистов, в которой описывалось, каким идеальным будет здоровье, если посвящать по четверть часа в день Определенным упражнениям. Подобные объявления множатся с каждым днем и становятся все больше по размеру. Они дорого стоят, а значит, должны приносить большой доход. Это доказывает, что огромное количество людей тревожится об эффективности своих тел и стремится ее повысить. У нас в Британии этот феномен тоже существует, хоть и не в таких масштабах. Любовь к физическим упражнениям все увеличивается, а с ней увеличиваются и мышцы. Застаньте обычного мужчину врасплох утром в его спальне. Либо он будет лежать на спине на полу, либо стоять на голове, либо вращать булавами в попытках достичь лучшей физической формы. Помню время, когда и я жаждал достичь пика физической эффективности. Я тоже лежал на полу, чувствуя, как от ковра мою чувствительную кожу отделяет лишь тончайший слой нижнего белья. и доводил себя до изнеможения руководствуясь пятнадцатью диаграммами на огромной таблице считавшейся великой хартией физической формы причем делал это каждый день после бритья через три недели моя борцовская шея уже не влезала в воротнички а продавец спортивного белья получил от меня огромную прибыль и в итоге я пришел к выводу что физического развития с меня более чем достаточно при этом странно разве нет что мне никогда не приходило в голову посвящать четверть часа в день после бритья достижению ментальной эффективности. Среднестатистическое тело — достаточно сложная система, к сожалению, не полностью функциональная, но, к счастью, способная к улучшению. Среднестатистический разум — система гораздо более сложная и, к большему сожалению, зачастую неисправная, но, возможно, даже более способная к улучшению. Мы сравниваем наши руки с руками джентльмена из рекламы о достижении физической эффективности и бормочем себе под нос классическую фразу «так не пойдет», после чего ставим себе задачу развивать мышцы на руках, пока не сможем похвастаться ими. Сквозь рукава сюртука перед женщинами за утренним чаем. Но нам, возможно, не приходит в голову, что у разума тоже есть свои мышцы и целый мыслительный аппарат. Эти невидимые, однако, чрезвычайно важные органы гораздо менее эффективны, чем необходимо. Некоторые атрофированы, другим не хватает питания, третьи находятся в плохой форме и так далее. Человек, работающий на сидячей работе, отправляется на длительную прогулку в пасхальный понедельник и к вечеру так устает, что практически не может есть. Он осознает неэффективность своего тела, вызванную его пренебрежением, и, ужаснувшись, решает немедленно исправить ситуацию. Либо он начнет ходить на работу пешком, либо займется игрой в гольф, либо после бритья станет заниматься зарядкой. Но дайте этому же человеку после длительного отдыха, проведенного за чтением газет, журналов и романов, отправиться в резкое восхождение на научные, философские или искусство искусствоведческие вершины. Что же он сделает? Проведет на этих вершинах весь день, и спустившись, будет чувствовать себя слишком усталым даже для того, чтобы читать газету? Нет. Десять к одному, что он, начав задыхаться уже через четверть часа, не станет дожидаться второго дыхания, просто развернется и отправится в обратный путь. Заметит ли он с искренней тревогой, что его разум оказался не в форме? Задумается ли он, что должен срочно сделать что-то, чтобы исправить ситуацию? Нет. Ставлю сток одному на то, что он спокойно и безо всякого стыда примет статус-кво и даже не будет по этому поводу ощутимо переживать. Я достаточно ясно доношу свою мысль. Я написал ощутимо переживать, потому что какое-то сожаление по этому поводу они все-таки испытают, зная, что от этих умственных ограничений можно с легкостью избавиться. Это смутное сожаление поднимается облачком пара над наиболее культурной частью публики. Его можно заметить повсюду, особенно среди людей среднего возраста. Они понимают, что существует огромное количество знаний, ни малейшей частицы которых им никогда не освоить. Они выходят из своих чинных домов под звездное небо и смутно поражаются его величию. Но тихий голос в их голове нашептывает, что пусть они и прочитали в газете, что в звездном скоплении плеят 50 тысяч звезд, они все равно не в состоянии найти это скопление на небе. Как бы им хотелось познать значимость небулярной гипотезы, самой невероятной из всех существующих теорий. А годы все идут, и в каждом дне по-прежнему 24 часа, из которых они работают всего 6 или 7, и все, что им нужно, это всего лишь импульс, усилия, система, чтобы постепенно исцелить разум от праздности, чтобы придать тонус его мышцам, чтобы дать ему возможность овладеть великолепием знаний и ощущений которые его ждут, но это сожаление недостаточно ощутимо они ничего не делают они продолжают ничего не делать они словно проходят мимо бесконечного стола с деликатесами и все не могут протянуть руку чтобы что то с этого стола взять. я преувеличиваю разве не таится в глубине сознания большинства из нас Скорбное чувство, что наш разум словно печень из рекламного объявления. Вялый. Эту вялость невозможно оправдать ни некомпетентностью, ни недостатком времени, ни нехваткой возможностей, ни отсутствием средств. Почему какой-нибудь специалист по ментальной эффективности не выйдет и не продемонстрирует нам, как заставить наш мозг выполнять работу, на которую он совершенно точно способен? Я не говорю, что это будет шарлатан. Ведь специалисты по физической эффективности, которые так широко рекламируются, вовсе не шарлатаны. Некоторые из них достигают по-настоящему впечатляющих результатов. Если для тела можно разработать комплекс упражнений, то, конечно же, такой комплекс можно создать и для разума. Тогда мы могли бы реализовать некоторые из амбиций, которые мы все лелеем, и использовать в свободное время эту великолепную машину, которую мы позволяем ржаветь внутри наших черепов. У нас есть желание самосовершенствоваться, продвинуться в карьере с помощью знаний и хорошего вкуса. Сколько людей с удовольствием принялись бы за серьезные исследования, чтобы избежать упрека, что они жили и умерли, так ничему толком и не научившись, им препятствует вовсе не отсутствие желания. Во-первых, им мешает отсутствие силы воли, причем не воли начать, а воли продолжать. И вторая их проблема — плачевное состояние мыслительного аппарата, который пыхтит и глохнет, потому что им долгое время не пользовались. Таким образом, исцеление может быть разделено на две части — тренировка силы воли и приведение в надлежащее состояние мыслительного аппарата. Над этими двумя компонентами нужно работать одновременно. Уверен, что мысли, которые я вам сейчас представил, уже посещали десятки тысяч моих слушателей, и тысячи из них уже пробовали исцелиться. Не сомневаюсь, что многие достигли при этом успеха. Буду благодарен, если слушатели, которые интересовались этим вопросом, напишут мне о результатах своих усилий. Я как можно более тщательно изучу полученные письма, и позже поделюсь собственным опытом. Ответы. Ответы на мое обращение продемонстрировали, что я совершенно точно не преуменьшил проблему. В этой стране, помимо склонности многих к рефлексии, есть совершенно четкое осознание ментальной неэффективности наряду с сильным, хоть и неосуществленным желанием решить эту проблему. Желание оказалось сильнее, чем я воображал, но пока, похоже, оно не привело к ощутимым результатам. Но столь желанный курс исцеления разума пока так никто и не разработал, хотя очевидно, что он помог бы нам реализовать некоторые из амбиций, которые мы все лелеем, и использовать в свободное время эту великолепную машину, которую мы позволяем ржаветь внутри наших черепов. В области тренировок разума не появилось еще никого вроде великого культуриста Сандова. Хотя, похоже, ожидается, что лично я выступлю в роли Сандова в этом вопросе. Это вы мне льстите. Меня очень заинтересовали письма, а некоторые, авторы которых по-своему изложили суть вопроса, просто восхитительны. Возможно, неудивительно, что лучшие из них написаны женщинами. Женщины, если не считать гениев, вообще обычно более трогательно лиричный, чем мужчины, в стремлении к идеалу. Однако с наибольшим энтузиазмом мне написал один мужчина, который считает, что для достижения ментальной эффективности нас нужно подвергнуть гипнозу. Выступив за создание Института практической психологии, из которого могли бы выпускаться подготовленные и достойные люди, чьи усилия будут направлены на изучение подсознания детей и взрослых, Этот гипнотизер продолжает. Будучи кем-то между академиком, создающим паутину из несущественных фактов и рассуждений, медиком, вбившим себе в голову, что он подходящий приемный отец психономики и одиозным профессором, занимающимся обезьянами, трюками с несколькими сомнамбулами на сцене мюзик-холла, вы упускаете один из самых мощных факторов ментального развития. Упускаю. «Не имею никакого понятия о том, что имеет в виду этот джентльмен, но уверяю, что он заблуждается». Более логичными показались мне рассуждения другого корреспондента, который, всецело презирая умственные усилия, сравнивает определенный класс молодых людей с дешевой выпотрошенной селедкой и утверждает, что сам выбрался из нужды, разгружая по 10 тонн угля по 3,5 часа каждый день, в течение нескольких лет. Это интересно и конструктивно, но немного не относится к нашей теме. Дама, чей оптимизм подчеркивается псевдонимом Испиранса, пишет о проблеме, а вернее об одной из проблем, очень разумно. Мне кажется, пишет она, что основная причина ментальной неэффективности — это недостаток концентрации, особенно у женщин. Именно в этом я вижу источник своих основных неудач. Концентрация — это талант. Его можно развивать, но он должен быть врожденным. Большинство из нас живут в полусонном состоянии, используя только половину возможностей своего разума. Я полностью согласен с тем, что неспособность концентрироваться — один из главных симптомов того, что ментальная машина находится в нерабочем состоянии. Испиранца предлагает в качестве лекарства очень радикальное средство. Она утверждает. Возможно, одно из лучших средств от ментальной вялости — арифметика, ведь ничто не требует такой силы концентрации. Возможно, арифметика и правда может стать эффективным лекарством, но ему не хватает практичности, потому что никто или практически никто не станет к нему прибегать. Не могу представить себе обычного человека, который, искренне желая развить вкус и приобрести новые знания, усядется за сложение в качестве ментальной зарядки, даже если вечером ему выдалась пара свободных часов. Персонаж из пьесы Ипсона сказал, «Ведь так не делают». Генрик Ипсон, Гетда Габлер, перевод Анны и Петра Ганзен. Почему? Ответ таков. Просто потому, что не делают. Просто потому, что это не в их природе. Совет эсперанца учить стихи наизусть, лишь немногим лучше. Определенно лучшее письмо я получил от мисс Д Она пишет, «Эта мысль, избежать упрека, что они жили и умерли, так ничему толком и не научившись, пришла ко мне откуда-то, когда я еще была маленькой девочкой. И, оглядываясь назад, я думаю, что она подтолкнула меня к тому, чтобы сделать что-то для этого мира, чтобы влиться в число людей». которые совершают что-то значительное. Пишут картины и книги, строят мосты, творят нечто неординарное. Всю жизнь я считал только подобные вещи достойными. Вмешаюсь здесь, чтобы заметить, что это утверждение слегка чрезмерно. На самом деле оно одним махом сметает многие похвальные и амбициозные проекты в мусорную кучу недостойного. Думаю, что автор еще придет к выводу, что такие убеждения стоит пересмотреть. Она продолжает. «Если за день я не углубилась в серьезное чтение, пусть и совсем ненадолго, или не написала что-то, или была слишком грустной и подавленной, чтобы насладиться яркостью солнца, травой, цветами, морем или лунной дорожкой на воде, тогда я считаю такой день плохо прожитым». Поэтому я придумываю стимул, чтобы каждый день совершать что-то, выходящее за пределы ординарного и направленное на тренировку разума. Это и есть начало исцеления ментальной неэффективности. Прекрасные верные слова. И далее, наконец, наступает день, когда ментальная привычка становится частью нашей жизни, и мы начинаем любить умственные усилия само по себе. Вот здесь я не уверен. Лично я никогда не любил усилия за сами усилия и боюсь никогда не начну. Я ценю их только за то, что они позволяют мне в полной мере осознать, что я живу. Предложенные мисс Хаде способы исцеления довольно абстрактны. Что касается силы воли, она пишет следующее: первая ступень — осознать свою слабость, следующая. начать испытывать стыд за свою неполноценность. Я очень сильно сомневаюсь, что эти шаги приведут к чему-то конструктивному. Вот это тоже не кажется мне полезным. Я бы посоветовала читать, наблюдать, писать. Посоветовала бы использовать все чувства и способности, которые помогут осознать святость жизни. Это вызывает вопросы. Если люди, просто захотев... могли бы регулярно и серьезно читать, наблюдать, писать и использовать все чувства и способности, в мире практически никто не страдал бы от ментальной неэффективности. Я чувствую, что мне придется составить программу, исходя из собственного горького и зачастую нелепого опыта. Исцеление. Пусть мысль в прозрении родится, но в грустный час осуществится. Эти строки, написанные Мэтью Арнольдом, были процитированы многими моими корреспондентами как оптимистическое высказывание в отношении систематических попыток улучшить работу мозга. Это цитата из очень красивого и вдохновляющего стихотворения, однако боюсь, что ее смысл противоречит всему накопленному человеческому опыту. Слишком часто, по моим наблюдениям, что-то, задуманное в момент прозрения, не может быть осуществлено в грустный час. Нет, нет и нет. Задумать что-то просто. Это происходит, когда вы заражаетесь энтузиазмом от кого-то более сильного и яркого духом. Однако реализовать задуманное и продолжать каждое утро или каждый вечер в течение долгих месяцев и лет — вот в чем загвоздка. И нет ни одного человека среди моих читателей, Кто бы со мной не согласился. Однако избирательность и гибкость — особенность человеческой натуры, из-за которой большинство моих корреспондентов готовы игнорировать этот печальный факт и вопрошать, что нам задумать, скажи нам, что мы должны задумать. Некоторые думают, что им удалось разрешить эту проблему. Рекламируя определенные методы тренировок памяти и ума, эти программы сами по себе — могут быть полезными или бесполезными. Изученные мной данные показались мне противоречивыми. Однако, даже будь они идеальными, человек все равно не смог бы интеллектуально переродиться, записавшись на курс улучшения памяти. Лучшие способы тренировок полностью зависят от силы воли человека. И по-настоящему важный фактор здесь не программа, а отношения, с которым человек подходит к этому вопросу. И правильное отношение может быть сформировано только после тщательного анализа и понимания условий человека, ограничений, которые накладывает его темперамент, силы дурных влияний и уроков, извлеченных им из прошлого. Давайте разберем обычный случай, например, ваш, о мужчине или женщине 30 лет. Вы живете в комфорте. У вас есть заботы и обязанности. Каждый день вам приходится работать, но все это не слишком вас изматывает. Вопрос ментальной эффективности стоит на повестке дня. Вас это интересует. Это вас практически касается. Совесть говорит вам о том, что ваш разум недостаточно активен, что вам недостает информированности. Вы внезапно вскакиваете с шезлонга и говорите себе, что пора уже, наконец, взяться за ум. Пора что-то сделать по этому поводу. Подождите секундочку. Будьте добры, сядьте обратно на шезлонг и подержите еще немного теннисную ракетку. У вас раньше бы и часы прозрения. Вы не могли дожить до 30 лет, не пытаясь сделать нечто благородное. Но каждый раз вы терпели неудачу. Какие предосторожности против неудачи вы собираетесь принять в этот раз? Ведь ваша воля, скорее всего, не сильнее, чем была раньше. В прошлом вы уже признавали и принимали свои поражения. Ничто не ранит сильнее, чем неудача. Вы считаете, что рана затянулась, но в критический момент она может открыться заново, и вы истечете кровью. Так каковы ваши предосторожности? Вы о них подумали? Нет, не подумали. Я не имею удовольствия быть с вами знаком, но я знаю вас, потому что знаю себя. Ваша неудача в прошлом случилась по одной или больше, чем одной из трех причин. Первый из них вы могли слишком много на себя взвалить в самом начале, составить великолепную, но непосильную программу умственных тренировок. А ведь вы специалист по физическим упражнениям. Было бы стыдно не быть им в наш век, когда все помешались на физической форме. Поэтому вы бы никогда не стали участвовать в беге с препятствиями или вращать булаву в течение часа без должной подготовки. Как же вам не пришла в голову параллель между телом и разумом? В этот раз, пожалуйста, не составляйте усложненную программу. Не составляйте вообще никакую программу. Ограничитесь разминкой. Причем самый простенькой. Например, это правда, просто пример, вы можете сказать себе, в течение месяца сегодняшнего дня я дважды прочитаю маленькую книжечку Герберта Спенсера «Образование», 6 пенсов за экземпляр, и выпишу карандашом на форзаце мысли, которые особенно меня поразят. Вы можете подумать, что это вообще какая-то ерунда. Вы можете сделать это в два счета, стоя на голове и так далее. Что ж. Сделайте. Когда у вас все получится, вы в любом случае почувствуете удовлетворение от того, что вы решили чего-то достичь и в итоге достигли. Ваш разум приобретет тонус и здоровую гордость. И тогда вы можете составить простую программу на следующие три месяца. Причем к этому времени вы уже поймете какие-то общие принципы, на которые сможете опираться при составлении программы. Но главное, вы избежите неудачи этой опасной раны. Вторая возможная причина предыдущей неудачи — разрушительные для силы воли насмешки и высокомерные улыбки ваших друзей. Каждый раз, когда человек начинает жизнь с чистого листа, он получает в лицо усмешку. Пьянице уже не так стыдно снова напиться, как признаться своему приятелю в том, что он завязал. Это странно, но это так и есть. И с человеческой натурой надо считаться. Конечно, есть суровые люди, которые от подобных насмешек только укрепляются в решимости. Но на большинство они действуют разрушительно. Поэтому не вешайте белый флаг на мачту. Вообще его не поднимайте. Никому ничего не говорите. Работайте над собой как можно незаметнее. Вот когда вы выиграете битву другую, тогда можно и флагом помахать. И вы обнаружите, что эта жалкая ироничная улыбка свысока увянет так же быстро, как появилась. И третья возможная причина заключается в том, что вы не перестроили свой день. Несмотря на всю праздность и склонность тратить время впустую, вы все-таки чем-то занимались в течение всех 24 часов. И вот вы приступили к работе со смутным ощущением, что на самом деле их 26. Что-то большое и конкретное нужно выбросить. Определенное пространство в джунглях должно быть вычищено и подготовлено для работы. Лишить себя сна не поможет, как не помогут и попытки впихнуть новое занятие между двумя старыми. Используйте мачетто и делайте это смело. Если вы планируете читать, Или думать полчаса в день, выделите себе час, запас в сто вовсе не слишком много для новичка. Вы спрашиваете меня, где именно использовать мачета? Скажу так: в девяти случаях из десяти стоит пожертвовать хоть какой-то частью тренировок тела. Я недавно провел выходные в лондонском пригороде и поразился тому, сколько внимания уделяется активному отдыху во всех формах. Потрясающий разгул мышц повсюду. Меня это шокировало. Бедный усыхающий мозг, подумал я. У крикета, футбола, лодочного спорта, гольфа и тенниса есть свои сезоны, но только не у тебя. Это все лишь общие рассуждения. Сейчас я подойду к вопросу более основательно, разберусь в проблеме детально. Умственная гимнастика. Я уже рассказал о настрое, с которым нужно начинать развивать ментальную эффективность, а также о том, какие могут быть возможные причины предыдущих неудач. Теперь настало время поговорить о том, что я называю гимнастикой. Ее можно грубо сравнить с упражнениями, которые вы выполняете, чтобы научиться играть на фортепиано. Интересно, что человек, осваивающий музыкальный инструмент, не испытывает ложный стыд, когда ему нужно делать легкие упражнения на разработку пальцев и запястьй. Но человек, который пытается привести в порядок разум, практически наверняка будет стыдиться занятий, которые точно принесут ему пользу. И здесь лежит одно из основных препятствий для ментальной эффективности. Скажите человеку, что ему нужно записаться на уроки улучшения памяти, и он в ответ сначала неопределенно замычит, а потом скажет, как я уже отмечал ранее, что память... Это не самое главное. Если короче, то он точно не запишется в этот класс отчасти из-за лени, но в большей степени из-за ложного стыда. Разве это неправда? Он даже не станет пытаться выучить что-нибудь наизусть, хотя на свете существует мало умственных упражнений, лучше, чем учить наизусть отрывки из великих прозаических или поэтических произведений. Двадцать строчек в неделю в течение шести месяцев — Отличное исцеление от слабоумия. Главное, но не единственное достоинство такого упражнения заключается в том, что вы при этом сосредотачиваете свой разум. А самое важное предварительное условие для саморазвития заключается в способности концентрироваться усилием воли. Еще одно отличное упражнение — прочитать страницу чего угодно, а затем немедленно записать своими словами или авторскими, Подробный пересказ того, что вы прочитали. Четверть часа в день, не больше. Работают как по волшебству. Это приводит меня к теме писательства. Я сам по профессии писатель, но не думаю, что так уж предубежден в пользе писательских упражнений. На самом деле я говорю себе каждое утро, что ненавижу эти упражнения. Однако не могу не признать, что, по моему мнению, развитие писательских навыков обязательно для тех, кто искренне стремится к ментальной эффективности. Совершенно неважно, что вы будете писать, если вы будете составлять предложения и сохранять последовательность. Есть 40 любительских способов писать, и все они хороши. Вы можете вести подробный дневник, как, например, мистер Артур Кристофер Бенсон. Артур Кристофер Бенсон, 1862-1925. Английский эссеист. Поэт, прозаик и академик оставил один из самых длинных дневников когда-либо написанных, около 4 миллионов слов. Хотя это и один из наименее удачных способов, обычно дневники ведутся без должных умственных усилий, особенно если автор неопытен. Также многие дневниковые записи подчеркивают эгоизм, и если их кто-нибудь прочтет, они могут привести к ссоре. Также вы никогда не знаете. Не придется ли вам предъявить свой дневник в качестве улики в судебном процессе? Другое дело — записная книжка. Не просите меня определить разницу между дневником и записной книжкой. Я не стану этим заниматься, да и не смогу. Это разница, которая ощущается инстинктивно. Дневник посвящен исключительно автору и его занятиям, а записная книжка посвящена более широкому кругу тем, в нем человек пишет обо всем, что его может заинтересовать в дневнике рассказывают о том что ели на ужин омарров заправленных майонезом и проснулись на утро с головной болью явно вызванной умственным перенапряжением в записной книжке пишут о миссис н которую пригласили на ужин кореглазый с интересной привычкой наклонять голову когда она задает вопрос ее рассказе о странном приключении мужа в штате колорадо и так далее дневник Это все я, я, я, я, только я. Цитирую строчку из трансцендентной поэзии Мэри Бейкер-Эдди. Записная книжка — более широкое изображение жизни. Она может быть посвящена определенной теме или иметь более общий характер. Я знал одного мужчину, который вел записную книжку на тему всех случаев современных суеверий, с которыми он сталкивался. Он начинал понятия, не имея, что принимается за интереснейший труд, имеющий настоящую научную ценность. Но так оно на самом деле и получилось. Вместо дневника или записной книжки можно писать эссе при наличии моральной смелости или просто заметки о книгах по ходу чтения. Можно также составлять антологии из цитат, имеющих для вас особую ценность и привлекательность. Составление антологий — Одно из самых приятных хобби для человека, который не сходит с ума по гольфу и бриджу, то есть человека думающего. Особенно я рекомендую это занятие тем, кто втайне, не доверяя своим способностям придерживаться быстрого темпа умственного развития, хочет начать курс интеллектуального совершенствования мягко и нежно. В любом случае письмо, сам процесс написания чего-либо жизненно необходимо, Практически для любого плана. Я бы написал для любого, если бы не был уверен в том, что какой-нибудь любезный корреспондент непременно укажет мне на план, в котором письменные упражнения не будут необходимыми. После письма наступает очередь размышлений. Возможно, последовательность покажется вам странной, но я на ней настаиваю. В этой связи не могу не процитировать восхитительное письмо, которое я получил от корреспондента, желающего, чтобы его звали под именем «лектор из Оксфорда». Курсив, кроме последнего, мой, а не его. Пока человек не возьмет физический мозг полностью под контроль, подавит его слишком сильную восприимчивость, его праздное прокручивание чужих мыслей и склонность поддаваться каждому мимолетному порыву эмоций, я настаиваю на том, что он… не сможет выполнять и десятую часть задач, которые мог бы выполнить без особых усилий. Более того, если не считать работы, он пока не вошел в царство разума, и бесконечные возможности будущего развития для него недоступны. Ментальная эффективность может быть достигнута регулярной практикой медитации, например, непрерывной десятиминутной концентрации разума на самых высоких мыслях из всех, на которые человек способен. Неудачи будут постоянными, но их нужно игнорировать и упорно следовать по избранному пути. Если идти по этому пути без перерыва, хотя бы в течение нескольких недель, результаты скажут сами за себя. Я полностью согласен с тем, что говорит этот корреспондент, и благодарен ему за то, что он так четко обозначил проблему. Но я считаю, подобную практику медитации — на которую он ссылается, слишком продвинутый для новичка. Лишь когда человек уверится в своих силах и научится четко формулировать мысли, тогда, на мой взгляд, будет самое время предпринять то, что советует лектор из Оксфорда. Кстати, он очень рекомендует книгу миссис Ани Бизант «Сила мысли, ее контроль и культура». Он говорит, что эта книга рассматривает тему с научной четкостью, и демонстрирует практический метод тренировки разума. Я поддерживаю последнюю часть высказывания. Это все, что касается технических процессов, касательно того, как начать развивать разум и привести его в соответствие со стремлениями вашей души. На этом я заканчиваю. Многие корреспонденты просили меня составить для них список чтения. Иными словами, они хотят, чтобы я обозначил для них стремление их душ. Однако моя цель не саморазвитие. Моя цель — ментальная эффективность, с помощью которой можно добиться саморазвития. Конечно же, ее можно достичь, только искренне стремясь к саморазвитию. Но меня заботит не выбор пути, а скорее способ по нему следовать. Вы скажете мне, что я зациклен на том, как двигаться, а не куда. Именно так. Невозможно сказать другому человеку, куда именно он хочет пойти. Если человек не может сам определить свою цель, с тем же успехом он сможет свернуться калачиком и зачахнуть, ибо корень проблемы не в нем. Ограничусь тем, что скажу следующее. Вся Вселенная открыта для исследования. Слишком много людей считают, что саморазвитие заключено в литературе. Они ассоциируют высшую жизнь с подробными сведениями о биографии Шарлотты Бронта или знаниям очередности пьес Шекспира. Высшая жизнь с тем же успехом может заключаться в изучении бабочек, похоронных обычаев, границ стран, названий улиц, мхов, звезд или слизняков. Не только в Шарлотте Бронте и Шекспире. Выберите то, что интересует именно вас. Многие прекрасно организованные, ментально эффективные люди вообще не переваривают Шекспира. И если вы спросите их, кто написал незнакомку из Вайлдфеллхолла, они вам с гордостью могут ответить Эмили Бронте, если не скажут, что вообще о такой книге не слышали. Правильный ответ Н. Бронте. Хорошие познания в любом предмете в сочетании со способностью улавливать и понимать причинно-следственные связи. выдают в человеке огромное саморазвитие. И на этом намеке я закончу.